Кира Рамис Мачеха для наследницы глава первая Ах! Хриплый крик пытался вырваться из горла, но ледяная вода не давала такой возможности. Плохо соображая, отплевываясь, махала руками, тяжелое платье тянуло вниз. Я понимала, что если сейчас уйду под воду, то и не вынырну. «Матушка! Ма Донеслось сбоку, в руку ткнулась доска. отплевываясь, тяжело дыша, ухватилась за деревяшку. Моей руке коснулось что-то холодное и маленькое. Если бы были силы, то завизжала бы. А так отдернула руку и попыталась сквозь нависавшую на глаза конструкцию из волос посмотреть, что там. На доске лежала девочка. Ее трясло от холода и страха. Промокшее платье липло к телу. Правой рукой малышка прижимала к груди коричневого медведя с черными глазами-бусинами. «Сейчас, сейчас, малышка», — резко отводя волосы назад, осмотрелась. «Мы находились почти у самого берега, да только вот дна под ногами я не чувствовала». Собрав последние силы, взмахнула рукой. Грести получалось с трудом. Но благодаря моему упорству через некоторое время доска пристала к берегу. Встать не смогла. На четвереньках мысленно костерять тяжеленное старинное платье помогла девочке выбраться на берег. «Нужно отдышаться», — произнесла хриплым голосом, ложась на гальку и тут же подскакивая. Пока была в воде, не замечала, а стоила лечь, поняла, что моя спина, шея и голова пострадали. Длинная кровавая царапина тянулась от затылка к спине. «Мама», — прошептала девочка, подползая ко мне, — «я уже не верила. Думала, что ты меня бросила, что вода не отпустит тебя». Всхлипывая, бедняжка цеплялась за мое платье. «Где я?» — медленно поворачивая голову, пыталась осмотреться. «Кто ты? Что произошло?» Девчушка испуганно посмотрела на меня и силой прижала к себе мокрого медведя. То, что это не сон, в который я погрузилась дома перед телевизором, поняла почти сразу столько страха боли и реализма во сне не бывает холодный ветер пронизывал до костей мама ты меня не помнишь еле слышно позвала девочка в спину мой взгляд поднимался по пригорку на котором были разбросаны крашенные доски колеса ткани какие то вещи бумаги не помню ничего не помню повернувшись обратно решила не говорить ребенку что сомневаюсь в своем разуме Может ли во сне он выдавать такие яркие, красочные картинки, боль и холод? Бить или щипать себя не хотела. Тем более река уже доказала реальность нового мира. «Ты моя дочь? Как тебя зовут? Что произошло? Мы разбились?» Вопросы сыпались из меня, словно вода через сито. Девочка сглотнула, на мгновение зажала нижнюю губу зубами, опустила взгляд, выжала воду из медвежьей лапы, и только тогда вновь посмотрела на меня. «Совсем-совсем ничего не помнишь?» Посиневшие губы с трудом произносили слова. «Совсем? Вставай, нужно срочно переодеться, или мы заболеем!» Я протянула руку, холодная ладошка вцепилась в указательный палец. Подниматься по склону раненой в мокром пудовом платье сил, которые остались в реке, не было. Но и снять зашнурованный ужас не получилось. Зря только заводила за спину пострадавшую руку и дергала концы шнуровки. «Не двигайся, дай помогу!» Тихий писклявый голосок, скорее всего, принадлежащий мальчику, раздался позади. Дернувшись от испуга, упала. Не увидев, кто говорит, зажала ладонью рот, ловя сорвавшийся крик. Галлюцинации. Возможно, я очень сильно ударилась дома головой обо что-то. Повредила мозг. «Мне кажется, что медведь разговаривает», — доверительно прошептала в сторону девочки. «Я и разговариваю. Кому еще тут разговаривать? Поднеси поближе, весь вымок», — плюшевый медведь повернул голову к девочке. Таня, показывая и капли страха, поднесла его к моему платью. Из лапы резко выскочили железные когти и в одно мгновение вспороли шнуровку. «Спасибо», — дрожащими губами поблагодарила странного помощника — «Будьте добры и рукава вспороть!» Серьезно, твоя матушка покалечилась, совсем память отшибла, благодарит меня, а до этого ругала, на чем свет стоит!» Медведь быстрыми движениями превратил мокрый тряпичный груз в серую кучу, упавшую на землю, и тут же прижался к девочке. Мокрое платье малышки легло рядом на траву. Мы обе остались в белых сорочках. Идти стало легче. Разбросанных на земле вещей было много. Первое, что попалось, — колючее тонкое одеяло, в которое тут же были укутаны дрожащая спасительница и медведь. Добравшись до дороги, осмотрелась. «Расскажи, что произошло, как тебя зовут, кто мы и куда ехали, где люди?» Слушая рассказ девочки, спешно собирала уцелевшие вещи. Малышка то и дело замолкала, что-то обдумывала и вновь продолжала, помогая мне в поисках. С ее слов меня звали Маргарита Блэк-Дэвид, а ее Венди Гвендолин Августа Блэк-Дэвид, семи лет отроду. Мой муж и отец девочки, мелкий Феодал Бертрама Блэк-Дэвид, погиб на охоте примерно месяц назад. И только после его гибели вскрылись ужасные для бедной вдовы секреты. Оказывается, все имущество было заложено. Кредиторы, словно коршуну почуяв добычу, обобрали беззащитных женщину с ребенком практически до нитки. «Изверги всё распотрошили», — прошептала, осматривая поломанную телегу. Оглобли лежали на земле, рядом валялись срезанные ремни. Да, самой не впрячься, не утащить телегу. Интересно, далеко ли до ближайшего населенного пункта пешком? «Это чьё, моё?» — подняла и отряхнула черное невзрачное платье. «До этого я сняла очень яркое, красивое, дорогое». «Служанка с нами ехала, и два кучера», — всхлипнула малышка. «Они точно погибли, карета же перевернулась». «Очень жаль, значит, оно ей не нужно». Думаю, мои слова прозвучали цинично и сухо, но в душе было не просто жалко погибших, но и жутко страшно от непонимания происходящего. Скорее всего, боль, простреливающая спину, шею и голову, а также ледяной холод не позволяли поддаваться панике. Сначала сухая одежда, обработка ран, а потом выяснять, где я на самом деле, в другом мире или в больнице без сознания. Снимая мокрую сорочку и чуть ли не прыгая в платье, не сразу поняла, что рассказ резко прервался. Девочка замолчала, но через мгновение вскрикнула. «Белочка! Моя девочка!» Венди, взвизгнув и уставившись в лес, уронила одеяло на землю. Между деревьями стояла лошадь, серая, в яблоках. «Иди сюда, милая, иди, моя хорошая, ты от разбойников убежала! Спаслась моя крошечка!» Венди вновь укуталась в одеяло. Лошадь ударила копытом и пошла на детский зов. Она была запряжена в телегу, удивленно посмотрела на красавицу семейства лошадиных. «Матушка, нет, конечно, Белочка рядом с каретой бежала!» «Жаль», — пробормотала я. Хотя чего жалеть, не хватало элементарного хомута, вожжи были порезаны. Придется идти пешком. «Не придется, я помогу», — неожиданно ожил плюшевый медведь, заставив меня вздрогнуть. «Венди, поделись магией». Девочка кивнула, прижала игрушку к себе и прикрыла глаза. Она-то прикрыла глаза, а я не верила своим. Из мерцающего воздуха появились и упряжь, и хомут. Лошадь, словно по мановению волшебной палочки, была запряжена, а телега вновь стала целой. Ты маг, волшебница, округлив глаза, чуть не села на землю. Венди кивнула. А я маг? Нет, тихо произнесла она, но я тебя люблю, спешно добавила малышка. Это хорошо. Расскажи, что было дальше, куда мы ехали? задумавшись, попросила дочку Маргарита. Девочка, поглаживая лошадь по морде, Продолжила рассказ. Пока она говорила, я нашла целое детское платье. Но было оно серым, из простого материала. «С нами ехали дети-служанки?» Прошептала я, дернувшись в сторону реки. «Нет-нет, была только я, матушка. Это мое платье. Мы те, что побогаче, продали, а это купили. Посмотри, оно же новое». Странно, почему мать продала детские вещи побогаче, а своя оставила? Судя по мокрым кучкам, то, что было на мне, стоило дорого. Через несколько минут одетые, я в черное платье, черные теплые колготы, черные ботинки, а Венди в платье мышиного цвета и поношенные сухие ботиночки, спешно собирали в телегу уцелевшие вещи. Пришлось вернуться к реке и на склон, поискать документы, которые, по рассказу девочки, я не выпускала из рук. Маленькая коробочка удачно придавила бумаги, которые, не читая, я запихнула обратно. Так что же произошло в этом мире до меня? После того, как несчастной вдове Маргарите Блэк-Дэвид поневоле пришлось покинуть уютный дом и уже чужие земли, она, взяв ребенка, нянечку и двух слуг, решила вернуться на малую родину, которая находилась в прекрасной стране Ларимар, в городе Чараид. По словам Маргариты, у нее там дом в наследство остался, и лавка. Да вот несчастье постигло маленькую процессию. Разбойники напали, от преследования уйти не удалось. Да и куда на тяжелой телеге, которую на повороте занесло. Да и разбойники теснили, сорвалась карета. Что было дальше, девочка не помнит. Очнулась от холодной воды, лежа на широкой доске, а тут я вынырнула. Куда подевались няня и слуги, было непонятно. Да и крови не видно. Возможно, им повезло меньше, река не пощадила. Собрав вещи, которых оказалось не так и мало, подсадила девочку на телегу и уже хотела укрыть колючим одеялом, как она схватила меня за руку и произнесла, пряча взгляд. «Матушка, в твоем платье деньги и драгоценные камни зашиты». «Ты чего раньше молчала? Жди, сейчас вернусь». Я бросилась вниз по склону, но неожиданно замерла, всматриваясь в темные воды.